Глава 27. Расправились с нападающими быстро и без риска для нашей группы. Сбор трофеев в этот раз оказался безрезультатным, хоть и потребовал больше времени, чем собственно отражение атаки. Парни ловко вскрывали новообразованные органы А я так и не сумел заставить себя воткнуть нож в человеческий затылок, слегка измененный едва наметившимся споровым мешком. Хотя, казалось бы, меня-то подобное занятие никак не должно смущать. Но, с другой стороны, в настоящий человеческий затылок я воткнул нож лишь однажды, что называется в состоянии аффекта в затмении рассудка, охваченного мороком инстинкта самосохранения. А вот так запросто кромсать человеческое тело... Я так и просидел с занесенным ножом над трупом одного из путейцев. Не получилось. Ладно, будем расти над собой. Все то время, что колонна тянулась назад, я размышлял об этом нелепом бое. На абсолютно свежем кластере появляется толпа зараженных, которые лезут именно на нашу четверку. Нет, конечно, в таком странном месте, как Стикс, возможны любые сюрпризы, но вот беспилотник, вовремя появившийся за спиной, добавляет моменту остроты. Специально на нас вывели группу переродившихся. Стопа, ведь верно! Все нападающие были из едва переродившихся, не было никого из развитых зараженных, поэтому я и успел зафиксировать эту их странность. Все ориентировались только на меня, не замечая, игнорируя смайла кремня и щита. Все нападающие были одинаково медленные и действовали почти синхронно. Вот эта особенность и проявилась со всей очевидностью. Прокручивая ситуацию раз за разом, я пришел к неожиданному выводу, дающему ответ на поставленную передо мной задачу. Ответ возник в голове сам по себе. Это как подбирать пароль. Перебираешь массу возможных вариантов. День рождения, цифры от единицы до восьми, заглавную букву фамилии и номер телефона. И вдруг бац! Очередная комбинация подошла. Теперь получилось именно так. Из множества перебираемых фантастических вариантов один вдруг показался реальным, рабочим. От возбуждения я стал ерзать на лавке. Не терпелось озвучить идею компетентному человеку. Почувствовал себя на месте ученого из закрытого НИИ, окрыленного своим открытием до степени одержимости и потеряв чувство самосохранения, разглашающего тайну первым благодарным ушам. Перед Южным образовалась пробка из грузовых машин и легкие броневики сопровождения, в том числе наш Фалькатус, заняли посты на обочинах вдоль трассы я сумел привлечь внимание вышедшего из машины свиста и попросил передать Катрану просьбу о встрече в уже знакомом баре «Забей».